Глава третья. Замок, или мы видим сарай, достойный короля. В тот день Макферсоны должны были ждать нас на восточной тропе, у Паудер-Ривер. Когда мы приехали, остальные новобранцы из Осиного гнезда уже собрались. Дилда Джон Харрингтон, высокий и тощий, низкорослый и красномордый мизинчик Харрис. Сутулый и косоглазый глазастик Смит. На Ник Дьюри, который вечно нес всякий вздор, а также угрюмый и вспыльчивый всегда, пожалуйста, Маккой. Самый злобный засранец к западу от Миссисипи, да и к востоку тоже, если на то пошло. Парни согревались безудержной трепотней и картишками, и я мигом присоединился к ним. Старый же просто уселся поближе к костру. Закурил трубку и уставился на огонь, вполне довольный обществом собственных мыслей. Вскоре появился паук. С ним рядом ехал еще один всадник, и такого странного ковбоя я еще не видывал. Все в нем было желтовато белесом Даже свалявшиеся волосы и мертвые глаза, словно парня окунули в яичный желток и вывалили в муке. Когда они с пауком подъехали ближе, я понял, что это негр-альбинос. «Поскачем все вместе, и чтоб не отставать!» — заговорил паук, не утруждаясь приветствием. «Здесь будете ездить только туда, куда скажут. И когда скажут, отлучитесь пособирать ромашки, пожалеете!» По его злобному взгляду трудно было понять, уволят нас в таком случае или попросту застрелят. Одежда у паука была выцветшая и потрепанная. Но Кольт, миротворец, сиял как отполированный. «Прежде чем мы двинемся, Будро заберет у вас стволы!» — продолжал он, кивнув на Альбиноса. «Револьверы, пистолеты, в сапогах ружья — все, что найдется!» Будро спешился, вытащил из седельной сумки пару брезентовых мешков и развернул один из них быстрым взмахом руки. «В мешок!» Голос у альбиноса был безжизненным, словно доносился из могилы. Дилда Джон достал пистолет из кобуры, вытащил патроны и бросил все это в мешок будро. Остальные даже не шелохнулись. «Работникам ВР оружие носить запрещено! Это закон!» прорычал паук. «Если не нравится, можете уматывать обратно в Майлз и голодать!» Я бросил на старого взгляд который говорил «Предлагаю поголодать». Но брат уже доставал свой кольт сорок пятого калибра. Один за другим, примеру Густова последовали остальные, хотя всегда, пожалуйста, Маккой недовольно буркнул, что ему неохота доверять ствол гребаному белесому негритосу. Альбинос и глазом не моргнул. Он молча переходил от одного к другому, собирая железо и свинец. Мой кольт отправился в мешок последним. Расставшись с оружием, я почувствовал себя скорее арестантом, чем наемным работником. И по дороге это чувство только усиливалось. Паук ехал впереди. Мы, осиногнездовцы, за ним, а его подручный будро замыкал цепочку. Словно шериф с помощником, конвоирующий банду канокрадов в каталажку или на виселицу. Мы ехали на юг уже больше часа и вокруг были только припорошенные снегом холмы до да кустарник. Потом на горизонте появилась точка, которая постепенно росла, пока не превратилась, в средневековый замок прямиком из учебника истории, с башенками, шпилями и прочими затейливыми финтифлюшками. Когда мы подъехали ближе, оказалось, что он сложен не из камня, а из сосны и тополя, то ли дворец, то ли сарай. К тому же совершенно обветшавший, Краска облупилась, стекла в окнах были пыльные, закопченные, а в ступеньках крыльца осталась дыра от чего-то сапога. Недалеко виднелись пара бараков для работников и амбар, которые выглядели еще хуже. Неизвестно, чем тут занимались Макферсоны, но явно не об хозяйства. «Вам вон туда!» Паук, естественно, указывал на самое убогое строение. «Располагайтесь и не вздумайте свалить!» После чего сделал именно то, что запретил делать нам. Свалил. Будро остался следить, как мы снимаем сбрую, и глаза у него были холодные, и неподвижные, как желтые каменные шарики. «Навидался я страхолюдин на своем веку, но черт меня дери! Ты еще страхолюднее!» Попытался поддеть его всегда, пожалуйста. Альбинос не клюнул. Сидел себе на лошади, словно истукан, вырубленный из мела. В барак дро не пошел, а если бы пошел, то наслушался бы от нас. Пыль покрывала все толстенным одеялом, а дерево прогнило насквозь. Когда глазастик попытался сесть на койку, то провалился сквозь нее и рухнул на пол. «Дом, милый дом!» — вздохнул он, поднимаясь на ноги. «Вот же срань господня!» — сплюнул всегда, пожалуйста. «Еще бы в яме поселили!» «Здесь много лет никто не жил, одни лишь змеи!» — добавил мизинчик. «Может, оно и к лучшему?» — равнодушно отозвался я, пристраивая сумки на более крепкую с виду койку. «Бьюсь об заклад!» Барак пустовал так долго, что даже вши передохли. «Тот, другой барак, вроде немного побольше!» протянул мой брат, сваливая пожитки на койку под моей. «Думаю, там!» Но додумать старому не дали, потому что снаружи раздался крик. «Эй! Новенькие! Выходи!» кричал Ули. С ним были паук и еще один тип, которого мы раньше не видели. Явно не ковбой, судя по чистой белой рубашке, черному сюртуку и бледной физиономии. Вообще он выглядел как настоящий джентльмен и рядом с потрепанными Макферсинами смотрелся неуместно. Точно кусок первоклассной вырезки между ломтями червивого заплесневелого хлеба. «Перед вами мистер Перкинс, главный управляющий», — объявил Улли. «Слушайте внимательно, что он скажет». Теперь, когда нам разрешили пялиться на чистенького господина, Я воспользовался этим в полной мере. Перкинс обладал худощавым сложением, пронзительно голубыми глазами и вьющимися золотистыми волосами, местами тронутыми сединой. Несмотря на седину в кудрях, до Муфусаиловых лет ему было еще далеко, пожалуй, не старше тридцати пяти. Судить о мужской внешности меня научила сестра Грета, которая никогда не стеснялась высказывать свое мнение о подобных материях. Ее сердце наверняка дрогнуло бы при виде Перкинса, поскольку тот мог похвастать чистой кожей, выдающимся подбородком и отсутствием заметных увечий, что сестра считала совершенно необходимым для симпатичного мужчины. «Добро пожаловать на ранчо Кентлмир!» В холодном тоне не слышалось особой приветливости. Несмотря на проведенные на Западе годы, управляющий сохранил сильный британский акцент, а пока он говорил, длинные пальцы левой руки нервно теребили золотую цепочку, свисавшую из жилетного кармана. «Теперь вы работники суссокской земельно-скотоводческой компании, а значит, обязаны неукоснительно соблюдать правила. Не пить, не драться, не воровать. Не посетители». Ни отлучки без разрешения не допускаются. Нарушение запрета карается самым суровым образом. Личная инициатива не вознаграждается и не приветствуется. Нам нужна только молчаливая исполнительность. Мистер Макферсон будет говорить вам, что делать и чего не делать. У вас нет абсолютно никаких причин обращаться ко мне. Вы меня поняли? Все пробормотали. Да, сэр. И Перкинс, удовлетворившись этим, без единого слова пошел к замку. «Слова мистера Перкинса не нужно объяснять», — сказал Ули. «Но я повторю вам одну вещь, потому как хочу, чтобы вы крепко ее запомнили. Идете работать туда, куда я говорю. А остальное для вас все равно, что за колючей проволокой. И я хочу услышать ответ. Да, босс. Мы удовлетворили его просьбу, и Макферсон скупо улыбнулся. «Ну что ж, раз так, может, мы и поладим. А теперь, видите, вон тот амбар!» Постройка представляла собой жалкое зрелище, и Макферсон, должно быть, тоже так считал, потому что наше первое задание в качестве работников ВР заключалось в том, чтобы выбить гнилые доски, залатать дыры, и покрыть амбар свежим слоем краски. Этим мы и занимались вплоть до захода солнца. Поскольку никто не отдал приказ остановиться, продолжали работать и дальше, пока не услышали чей-то скрипучий голос. «Ладно, ребята, бросай кисть, ходи сюда, хватай харч!» Мы обернулись и увидели у нашего барака седоусого старого хрыча. Все тупо пялились на него, не понимая, о чем он орет. Первым догадался старый. «Ты говоришь, у тебя есть харчи?» «Я!» — прокричал в ответ старикан. «Харчи!» Теперь все прояснилось. Это был тот самый швед, повар, о котором мой брат слышал в Майлзе. К счастью, стряпня шведа оказалась лучше, чем его английский. У себя на кухне он устроил нам целый пир. Булочки, бобы и похлебка из требухи. Но, конечно, ни устриц, ни капли скотча мы не увидели. Когда все набили брюха, швед пожелал нам доброй ночи, или, точнее, добра ночь, и мы потащились к себе в барак. Пока остальные переваривали пищу, щелкая костяшками домино, старый отошел к входной двери, прислонился к косяку и закурил трубку. Я встал с койки и присоединился к нему. «Что обмусоливаешь?» Густав только дернул плечом в ответ. «Перед нами в замке светился огонек, освещая два окна, которые казались парой яростных глаз на огромном темном лице». «И что про него скажешь?» — поинтересовался я, кивнув на большой дом. «Про Перкинса». «Ты же знаешь, как он говорит», — ответил старый тихо. «Грубейшая ошибка — теоретизировать, пока не собраны все улики». Это искажает конечные выводы. Он, само собой, означало Шерлока Холмса. А цитата была из этюда в «Багровых тонах», одного из рассказов про сыщика, который старый отыскал после того, как прослушал «Союз рыжих». Рассказы о приключении Холмса напоминали потерявшихся в прерии коров. И со временем братец умудрился наловить небольшое стадо. Журналы хранились Его сидельной сумки и желтоватая бумага так и стерлась от перечитывания, что слова не рассыпались большей частью из чувства долга. «А мне улик достаточно», — проворчал я. Сукин сын надутый. «Что ж, пожалуй, такой-то вывод уже можно сделать», — согласился Густав. Из темноты до наших ушей донеслось бряканье шпор, и, обернувшись, мы увидели парочку потрепанных загонщиков возвращавшихся из короля во второй барак. Они тоже смотрели на нас, и презрительные улыбки обоих были заметны даже в тусклом мерцании луны. «Ты тоже это видишь?» «Вижу», — сказал старый. «Ну еще бы, ни один ковбой такого не упустит». Шум, который парни издавали при ходьбе, исходил не только от шпор. К бряканью примешивались скрип кожи и похлопывание тяжелого железа по бедру. У каждого из незнакомцев была кобура, и внутри лежали вовсе не свежесобранные ромашки. «Значит, то правило насчет оружия», — начал я, — «относится только к нам», — закончил старый. «Ковбои, за которыми мы наблюдали, скрылись в своем бараке как раз в ту минуту, когда свет в замке погас».